Глава двадцатая. Наконец-то отпуск. Уже к одиннадцати часам утра сыщики имели ответы на все вопросы. Почти все. В соответствии с законом розыск возглавил судебный следователь Серженко. Утром Лыков с Бекарюковым сидели у него в кабинете. Коллежский асессор писал, как он выразился, проискурант подозреваемых. «Давайте, господа, пройдемся по всему перечню», — начал следователь. «Кто знал о выемке Алексея Николаевича сочинений из училища?» «Лев Мартынович, давайте расширим список», — возразил Лыков. «Я ведь еще к нотариусу ходил». «К Нищенкову?» — хором спросили серженка и исправник. «Да, а что?» следователь со штаб с ротмистром переглянулись потом бекарюхов сказал укоризненно надо было сначала с нами посоветоваться темный еще какой давненько я за ним слежу да ухватить не удается а вы без расспросов виноват господа не знал но поясните подробнее «Нищенков Шельма», — сообщил Лев Мартынович. «Два года назад он подделал завещание богатого крестьянина из села Дмитриевская, умершего при достаточно загадочных обстоятельствах. Подделал в пользу брата покойного и в ущерб вдове. Подлог несомненный, но мастерский. Доказать ничего не удалось. Был суд, и он его оправдал». Потом Нищенков оказался замешан в учете фальшивого векселя купца Олеринского. — Вам, Алексей Николаевич, действительно не стоило проявлять излишней самостоятельности. Людей здешних вы не знаете. Надлежало посоветоваться. — Каюсь и больше так не поступлю, — пробормотал Лыков. Но он был настолько убедителен. — Разумеется, присяжные на суде тоже так заявили. «Пошли к нему!» — скачал со стула исправник. «Вдруг да найдем что!» Лыков с Бекарюковым отправились на дом к нотариусу. Там выяснилось, что тот еще ночью уехал из города вместе со всей наличностью. По требованию исправника вызванный слесарь взломал несгораемый шкаф стряпчиво. В нем были отысканы два векселя на предъявителя, на 150 рублей каждый, выписанные Ваней модным в прошлом месяце. Все сошлось. Раздосадованный Лыков еще раз извинился и прямо от нотариуса уехал в Нефедьевку. Идей, как вести дальнейшие розыски у него не было. Сыщик решил провести полтора дня с семьей, он все-таки в отпуске а вечером в среду оговорить со Щукиным детали их экспедиции на поиск беглых. Так коллежский асессор ненадолго, но стал отпускником. С самого приезда у него еще не было такой возможности. Варенька и дети очень этому обрадовались. «Эх, хорошо в деревне!» Поместье стоит на берегу речки Лапшанги в двух верстах выше ее впадения в ветлугу. Между маленькой речкой и большой рекой раскинулись заливные луга, дающие великолепные покосы. В пойме множество мелких озер и стариц. В половоде они затопляются талой водой, и в них в изобилии заходят светлуги, щуки, окуни и белая рыба. Вокруг озерков густые заросли ежевики и шиповника, в которых рыбаками проделаны проходы. Главный дом с постройками расположен в середине длинной мореной гряды. Окончание ее, на котором основан город Варнавин, возвышается над уровнем реки на 34 сажений. Нефедьевка же выше уреза всего на 10 сажений. В этом месте вид ветлуга – впервые соединяется с грядой оба ее берега выше по течению низкие и неживописные зато от нефедьевки пейзаж необычайно красив налево видна бойкая веселая лапшанга направо медленный подъем горы с венчающими ее городскими постройками а прямо насколько видит глаз струится по лесному ковру сильная величественная ветлуга на косогоре по приказу лыкова еще в прошлом году вкопали стол со скамейками алексей мог сидеть здесь часами болтать с варенькой о пустяках качать по очереди на ноге брюшкина с чунеевым и любоваться удивительными видами и так не хотелось отсюда уходить воспользовавшись свободным днем Лыковское семейство, прихватив трех титусов, отправилось на пикник. А Куньков и две горничных тащили все необходимые принадлежности. Алексей им помогал. Спустились к Лапшанге. Степан в два захода перевез компанию на тот берег, и отряд двинулся по заливным лугам к Ветлуге. До нее было около двух верст. Трава уже набрала силу поэтому продвигались медленно. Детей, в конце концов, взяли на руки. Наконец, дошли до уютного залива, обещавшего со временем тоже сделаться старицей. А Куньков сразу занялся костром, женщины малышней а коллежский асессор, своей давней мечтой, а именно рыбалкой. Еще в прошлом году он привез сюда из столицы модные английские снасти, но так и не успел их испытать. Теперь час пробы настал. — Ну-ка, коварный Альбион, что ты сумеешь противопоставить обитателям Ветлуги? Первая снасть, легкая, с длинным матчевым удилищем из колотого, а затем склеенного бамбука, была оснащена катушкой с шелковой плетеной леской и патентованным крючком кирби. Алексей намеревался изловить ею полдюжины живцов, после чего покуситься уже на более серьезную добычу. Вторая же снасть, только-только входящая в столице в моду, русского названия еще не имела и пока именовалась «спиннинг». Удилище у нее тоже было из клееного бамбука, но короткое, всего в сажень длиной. Катушка особой конструкции дозволяла делать с берега весьма далекие забросы вместо крючка на конце лески была укреплена английская же блесна марки девон сильно восхваляемая рекламой ничего подобного ветлужская рыба никогда до сели не видела поэтому алексей не без оснований надеялся поймать что нибудь по настоящему крупное когда он еще готовил спиннинг к нему стали приглядываться три местных рыбака из крестьян возившиеся по соседству с бреднем «Коротко!» — сказал один авторитетным тоном. «Барская забава!» — поддержал второй. Алексей хмыкнул, размахнулся и пустил блесну на тридцать сажений в реку, туда, где только что ударила хвостом крупная рыба. «Ни хрена себе!» — прокомментировал третий. «Это как получилось?» Лыков принялся быстро крутить катушку. Почти сразу же он почувствовал сильный удар. Удилище согнулось дугой, леска натянулась, как струна. — А ведь взяла! — столь же авторитетно заявил первый крестьянин. — Тащи, барин, не ленись! Зрители бросили свой бредень и сбежались к городскому рыболову. — Щука! Здоровая! — пробормотал тот, что постарше. Сыщик наматывал леску на катушку с большим усилием. «Крокодил там, что ли?» И акулы в ветлуге не отмечены. Наконец, возле самого берега из воды показалась голова рыбины. «Водный конь!» — ахнул Верзила в синей рубахе. «Так вот как их, господа, те ловят!» «Огромный!» Не менее аршина длиной жерех, избиваясь, вылетел на берег и забился на песке. Лыков со снастью в руках попятился назад, затащил добычу в траву и лишь после этого положил удилище и подбежал к рыбе. — Ах, красавец! — зеваки тоже столпились вокруг. — Вот так Шерешпер. — Примечание. — Шерешпер. — Водный конь. Название жереха. Конец примечания. Прогонистый! Ай да рыбак! С первого заброса и такого добыл! Мужик постарше снял с головы картуз и сделал шаг вперед. — Ваше благородие, дозвольте на Вашинскую снасть полюбопытствовать. Никогда мы здесь -а такой не видали. Калежский асессор тоже снял шляпу. Подходите, господа соседи, не тушуйтесь. Это вещь английская из новых. Называется по-ихнему спиннинг, а работает она вот так. Он передал рыбу Степану и сделал новый заброс. Когда начал сматывать леску, почувствовал толчок, но на блесне никого не оказалось. — Окушок! Схватил, да не удержал, — пояснил Лыков и закинул в третий раз. Особенно сильно пущенная блесна подняла столб воды в сорока сажениях от берега, и уже через несколько оборотов катушки леска натянулась. Ага. Есть. На этот раз попалась такая крупная рыба, что Алексею пришлось минут двадцать водить ее по заливу. Устала добыча, устал и он. Леска пела, как струна, но держала. Мужики азартно сопереживали, то и дело норовя дать совет. Прибежали также дети, женщины и верный Степан. Все в напряжении ожидали исхода схватки. Наконец добыча хватанула воздуха, ослабла и вылетела на берег. Публика ахнула. Это оказалась щука двухоршинной длины. «Твое благородие! Да и нам попробовать!» — взмолились мужики. «Еще раз швырну, и ваша очередь», — пообещал Лыков. Ветлуга словно на показ решила выложить ему сегодня все свои сокровища. Уже через пять минут на песке оказался солидный ясь фунтов на восемь. «Ну, для ухи уже достаточно». Сейчас вот на удочку попробую стерлятку изловить, а спиннинг забирайте. Стерлятку мы вам сей секунд сварганим и денег не возьмем. — Нет, хочется самому попробовать. Сыщик объяснил своим новым знакомцам, как правильно пользоваться заморской новинкой. Особенно предостерег от образования бороды. Это когда неприторможенная вовремя леска соскакивает после падения блесны с катушки и запутывается в клубок. Мужики попались сообразительные и деликатные. А Куньков успел шепнуть им, что барин — муж наследницы Нефедевской дачи и опекун имения. Не впадая ни в подобострастие, ни в фамильярность, крестьяне нашли с Лыковым общий язык, да и снасть освоили быстро. Очень скоро они вытащили первую щуку. Затем леска все-таки соскочила и запуталась, и ее долго перематывали наново. После этого дело пошло на лад. Рыбаки бросали по очереди и за короткое время добыли еще одну крупную щуку и изрядного головля. А затем последовал такой рывок, что крепкий мужик чуть не улетел в реку вместе со снастью. В лесну схватила какая-то огроменная рыбина. Ведь лугаи тут же вернули спиннинг хозяину, и Лыков чуть не час водил пленницу по плесу. Вдруг, когда добыча оставалась до берега всего несколько сажений, из воды показалась голова. — Черт! — Что за чудище! — опешил калежский асессор. — Башка щуки! была размером чуть не телячью морду страшилище высунулось из воды до плавников потом резко рвануло в бок хваленая английская леска скрученная из двенадцати рядов прочнейших шелковых нитей лопнула в секунду лыков опрокинулся на спину и распластался на песке вот алексей николаевич какие в нашей ветлуге звери водятся — похвалился старший из рыбаков. — Нонешней весной у карасового острова щука робенка с плота стащила. Он, стал быть, ноги те свесил и... Не нашли. На этом спиннинговая рыбалка прекратилась, да и пора было варить уху. Лыков взялся кошеварить, а степана куньков закинул на удачу длинную матчевую удочку. На крючок он насадил обыкновенного червя. Сейчас своих однофамильцев наловлю с пяток для навару. Однако уже через минуту Степан вытянул из реки восьмивершковую стерлять. Все, — заявил Алексей, — сматываем с Насти. Больше нам не съесть, а рыбу в этакую кручу я не согласен. — Алексей Николаевич, — взмоился Куньков, — я с парней не удил. Дозвольте еще побаловаться. Лыков махнул рукой, заправил варево и ушел играть с детьми. Потом они купались, загорали и ели необыкновенно вкусную уху. Степан наловил такую прорву рыбы, что часть вынужден был отдать мужикам. Девчонки-титусики строили с горничными деревню из песка. Степан же научил Николку и Павлуку маршировать. Втроем они ходили по берегу туда-сюда и пели странную песню. — Что такое старое жаркое после масленицы гусь? Наконец стало вечереть. Появились злые комары, и отдыхающие вернулись домой. Вечером Алексей обошел поместье и проверил караулы. Два объездчика Шабалихинского кордона, вызванные на охрану Нефедьевки, оказались толковыми ребятами. Не внимательные, спокойные, оба запасные ефрейторы. На следующее утро Коллежский асессор увел их в рощу и проверил навыки стрельбы а ящике выбили отличные баллы. Лыков успокоился. Варенька уговорила его съездить в гости к Полине Мефодиевне. Имение Смецких, Аппалиха, находилось всего в трех верстах от них. Удаленное от реки оно не имело таких красивых видов, как Нефедевка, но постройки выглядели значительно богаче. Двухэтажный главный дом смотрелся настоящим дворцом, От него расходились во все стороны аккуратные дорожки из гладко обструганных досок. Это были маршруты прогулок барышни Калеки. Когда Лыковы подъехали, детей с собой, понятно, не взяли, Полина Мефодиевна как раз возвращалась к дому из Липовой аллеи. Ее сопровождала верная Аннушка. Камеристка была одета по-господски, а на лице ее бросались в глаза Белила, Подведенные брови и яркая краска на губах. Увидав гостей, Аннушка скривилась и быстро ушла во флигель. Смецкая, наоборот, обрадовалась и радостно приветствовала Лыковых. Алексей с Варенькой провели в опалихе два часа. Хозяйка показала им дом, провела по окрестностям. К обеду вышел ее сентильный отец. Примечание. Сентильный, пожилой, старческий. Конец примечания. Лыков завел с ним разговор. Дело в том, что через опалиху проходила дорога, связывавшая их поместье с лесной столицей Нефедьевской дачи, деревенькой Русинихой. Сама дача занимала добрую половину Большого Шабалихинского урочища. Русиниха находилась в середине урочища, на берегу речки Лозовой. Именно там лыковские работники занимались и вырубками, и посадками. Здесь же располагалась одна из двух лесопилен. Но когда дорогостоящий тес доставляли потом к пристани, а полихинские мужики озоровали и снимали доски с проезжавших вазов. Так было много лет. Титус положил конец этому незаконному оброку, приставив к обозам охрану. Кончилось тем, что одному из конвойцев проломили голову колом, и свидетелей не нашлось. Алексей хотел узнать у Смецкого фамилии главных бузотеров, чтобы потом с помощью исправника пугануть их. — О, это старинная распря, — оживился Мифодий Александрович. А Палихинские и Нефедевские всегда дрались, таков вековой обычай. С этим ничего нельзя поделать. Мой дед еще пытался, добросил да Нельзя же лишать простой народ любимого развлечения. Для них драка, как для нас с вами итальянская опера. Акимы и Елли из свиты моей Поленьки — первые на деревне кулачные бойцы. Ваши их особенно боятся. А с тех пор, как умер великий коряшка, нефедевские стали постоянно проигрывать. — Кто такой коряшка? — заинтересовался Алексей. — Я знаю, — обрадовалась Варенька и захлопала в ладоши. — Я в детстве много слышала о нем от папа а однажды даже видела этого богатыря. Это был высокий и крепкий старик с очень прямой спиной и гордой осанкой, любимый крепостной папа. Уже шесть или семь лет, как коряшка умер. — Все так, — подтвердил Мефодия Санч, Я не раз просил вашего отца уступить мне коряшку. Предлагал за него четырех справных мужиков, но он отказался. Слишком любил своего Геркулеса. А Палиха и Заболотья, владение рода смецких, всегда дрались с Нефедевкой. Сходились стенка на стенку, обязательно зимой на Масленицу. И обычно победа оставалась за нашими. Но когда Коряшка вошел в полную силу, все переменилось. Настоящее его имя и фамилия Александр Васильевич Смыслов. Знаменитый был человек. Сам он никогда в поле на эти бои не выходил, а лежал на печи. Жена же его очень любила, когда муж дрался и всегда его подзуживало, а коряшка отмахивался. Бои проходили на берегу ручья с латинки, разделяющего наши земли. Когда стенки сходились, жена Александра Васильевича выбегала посмотреть ход сражения и передавала мужу, а коряшка отдыхал и ждал перелома. Перелом этот он мог наблюдать из своего окна. Когда Аполихинские обращали Нефедьевских в бегство, Те чесали с поля в деревню и по главной улице добегали до коряшкиного дома. Тут все переменялось. Богатырь выскакивал из избы, в чем был, в рубахе и вязаных чулках. Он никогда не обувался. И всегда кричал одну и ту же фразу «Каянные, вот я вас!» Одного его вида и этого крика оказывалось достаточно. Наши бойцы немедленно обращались в бегство. Тот, кто решал драться, получал полный разгром. Смыслов в одиночку гнал целую деревню. Как сейчас помню, это его каянные. Один. Целую деревню? Усомнился Лыков. Такое невозможно. Я тоже нехилый человек, а на днях всего трое кузнецов меня здорово побили. И потом. Драка разгорячает бойцов? Одночным противникам их не напугать. Коряшка вносил страх в ряды противника только своим видом, снисходительно пояснил Смицкой. Вы уж себя с ним не равняйте. Чаще всего и до дела не доходило. Наши просто удирали. А первые разы да, там случалась сеча. Но коряшка был необыкновенный человек. Я с ним много разговаривал. Александр Васильевич всегда видел, кто перед ним, и действовал избирательно. Схватывался только с крепкими вошедшими в силу мужиками и бил их аккуратно, ну, чтобы не покалечить. Парней же жалел и обходил, рано малым еще. Кто упадет, он того поднимал и говорил, отдохни, хватит с тебя на сегодня. Все его необыкновенно уважали, и никогда не было у коряшки врагов. Если нужно было применить силу, он брал в одну руку двух, а в другую трех противников и просто отбрасывал их в сторону, словно котят. Или разворачивал и давал сзади хорошего пинка, такого, что мужик летел до самой опалихи и всю жизнь потом вспоминал это приключение. — И коряшку никто никогда не побил? — Да. Уже сделавшись пожилым человеком, Александр Васильевич сохранял огромную силу. Вытягивал телеги с лошадьми из грязи, носил на спине тридцатипудовую бабу, которой забивают сваи. Так и умер, не согнувшись. Как сейчас его помню, гвардеец по осанке. Теперь таких уже не бывает. Завершив визит, Лыковы вернулись в Нефетьевку. Алексей отдал должное любимому развлечению Титуса. Покатался по дорожкам на безопасном велосипеде, сыграл с Варей и Грушей в городки, а вечером отправился в город. Примечание. Безопасный велосипед. Велосипед, у которого задние и передние колеса одинакового размера. Конец примечания. У ворот полицейского управления ему попался Бекарюков. Он усаживал в шикарную, обитую кожей и жестью пролетку какого-то плюгавого господина с важным и капризным лицом. С другой стороны, поручик Поливанов укладывал на пол экипажа корзины с провизией и вином. — Ну, смею ли я надеяться, уважаемый Евгений Карлович, — Безусловно, галактион Романович. Я доложу его превосходительству в наилучшем виде. Только уж вы того подтяните уезд, ночные обходы, облавы. Я составлю для вас план и пришлю, чтобы вам было легче. Эх, ваши слова хоть в Библию, а наши и в татарские святцы не годятся. Благодарю за бесценные советы. Они много облегчат мне управление». — Обращайтесь, штаб-ротмистр. Я крупный специалист во многих вопросах. — Ну, трогай, Федот. — Приезжайте почаще. Всегда рады! — успел еще крикнуть исправник, махнув фуражкой, и конь рванул. Как только экипаж скрылся за углом, штаб-ротмистр смачно сплюнул. — Вот тварь! Такое чувство, будто помоев наелся! — Это был ваш ревизор, — догадался Лыков. — Да, губернский советник Неродлюдцев собственной персоной, и как в таком недоростке столько га... на помещается. Но, судя по сцене расставания, объяснились вы с ним вполне успешно. Бекарюков невесело рассмеялся. — А то как же! Чай не впервой! Вручил ему за обедом четыреста пятьдесят целковых. Да на дорожку насовал всякой снеди, за два дня не сожрет. Вот секрет успешного объяснения. Понятно. А чего это он в ночь поехал? Да Костромы не близко. Боюсь совсем упасть в ваших глазах, Алексей Николаевич, но уж признаюсь, я ему солдатку подвел. Такую, знаете, в Саку, в Шуде проживает в имении Камергера Базилевского. К ней колбасник и полетел. Эк, и шалун, ваш ревизор. И такие вот часто решают нашу с вами служебную судьбу. Да, самое обидное зависеть от подобных плюгавеньких. Вы к Щукину? Хочу обговорить детали. В кабинете сидит рапорт, ваяет. Я весь день с гостем возился, с поливаного спросу никакого. От слов до дела сто переходов. Все хлопоты по базарному дню были на Иване. А завтра чуть свет уедет ловить беглых. Двужильный, ей-богу! Действительно. Щукин обнаружился в канцелярии за написанием рапорта. Алексей быстро обсудил с ним все детали предстоящего розыска и ушел домой. В четыре часа утра... Сыскной надзиратель обещал за ним заехать, поэтому спать Лыков лег раньше обычного.